Слон В сумерки ежик любил посидеть у окна и помечтать. Вот и сегодня, в вот этот тихий вечер, ежик надел валенки, накинул шубку и распахнул окно. За окном был мартовский лес, но совсем не такой, каким бывает лес в марте. Во-первых, нигде не было ни шкурки снега. Во-вторых, лес не хмурился черными бровями елок, а отливал легкой светящейся сединой. — Это потому что месяц, — подумал ежик, и поглядел из окна на тоненький в щербинах месяц. Жаль, птицы не поют. И размечтался. — Вот если бы запили птицей, — мечтал ежик, — и на небо выскользнула большая луна, и заплакал комар, ухнул филин, заплясала лягушка, и по всему лесу зашелестела молодая трава, и кто-то ш р у к и м таким голосом спросил. — Ты о чем думаешь, ежик? Я бы ответил. — о вас? «А кто я?» «Вы, наверное, слон». «Как ты догадался?» «А ты приплыл, да? Я вышел днем на крыльцо, вижу облако, похожее на слона». «Это был я», — сказал слон. «А ты, вы, надолго?» И тут ежик увидел настоящего слона. Слон был серо-серебряный, будто в и з м о р о з и и такой легкий-легкий, как облако. «До утра», — сказал слон. — Вы сели на холме? — слон кивнул. — И пошли ногами? — Так заходите, — чуть не крикнул ежик. — Я н а б о ю вас чаем. — Не вмешусь, — покачал слон головой. Тогда ежик выскочил из дома и поставил перед окном табуретку. Теперь они сидели друг против друга, слон и ежик. Слон перед окном на табуретке, ежик у окна в своем доме. Чашки с блюдцами, морковка и все остальное на подоконнике. Они пили чай из самовара. И слон держал чашку, как барышня, самым кончиком хобота. И тут появился медвежонок. — С кем это ты пьешь чай? — с порога крикнул он. — Со слоном. — Не вижу. — п р и ч у с я Все равно не вижу, — сказал медвежонок. — Он вас не видит, — сказал ежик слону. — Замечательная морковка, — сказал слон и вежливо, почти незаметно съел морковку. Медвежонок в упор посмотрел на ёжика, выглянул в окно, снова посмотрел на ёжика. — Он там, на табуретке, — сказал ёжик. — Скажите ему что-нибудь, слон. — Я очень большой, — сказал слон. — Я сижу на табуретке, но надо очень захотеть, чтобы меня увидеть. — Ну, видишь? — Нет, — сказал медвежонок. — Только луна и лес, и никакого слона. — Их ты, — сказал ежик, — такого слона не увидел. — Это ничего, — сказал слон, — у медвежонка много забот. В следующий раз он меня обязательно увидит. — Слышишь? — Нет, — сказал медвежонок, — ничего не вижу и ничего не слышу. Завтра ни свет ни заря вставать и смолить лодку... — Ты прилетай к нам, слон, — попросил ежик, — слышишь? — Я так хочу, чтобы медвежок тебя увидел.